Глава 12. Повествующее весьма важным поступке мистера Пиквика. Событие в его жизни не менее важное, чем в этом повествовании. Помещение, занимаемое мистером Пиквиков на Госсуэлл-стрит, хотя и скромное, было не только весьма опрятно и комфортабельно, но и специально приспособлено для местожительства человека его дарования и наблюдательности –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 к самому локтю мистера Пиквика, покоившемуся на столе. «Видите ли, мистер Пиквик, многое зависит от человека, если это особо бережливая и осмотрительная, сэр». «Вы совершенно правы», — сказал мистер Пиквик, «но мне кажется, особо, которую я имею в виду...» Тут он очень пристально посмотрел на миссис Барду.